На пути в Гефсиманию. Что происходило после того, как Иисус благословил хлеб и вино? Евангелист Иоанн приводит беседу, часть которой, вероятно, имела место на Тайной вечере, а часть на пути к месту ареста Иисуса. Матфей и Марк говорят, что Иисус с учениками вышли из горницы, с пением псалмов. Однако у Луки приводится материал, отсутствующий у других евангелистов. Мы помним, что Лука вставил в повествование о Тайной вечере рассказ о споре между учениками, кто из них должен почитаться большим. На это иисус отвечает наставлением о смирении и указанием на собственный пример: ибо кто больше возлежащий или служащий, не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий. Дальше у Луки речь Иисуса продолжается, а затем в нее вкрапляются реплики Петра и учеников. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаваю вам, как завещал мне отец мой царство. Да едите и пиёте за трапезую моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен израилевых. И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих.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 И выйти пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Этот материал лишь в некоторых деталях пересекается с рассказами других евангелистов. В частности, слова о том, что ученики сядут на 12 престолах судить 12 колен израилевых, имеют прямую параллель в Евангелии от Матфея. Предсказание об отречении Петра мы находим у всех четырех евангелистов, однако у Матфея и Марка оно отнесено к тому времени, когда Иисус уже был на пути в Гефсиманию, а у Иоанна оно приведено в совсем другой редакции, чем у синоптиков. В остальном материал Луки вполне оригинален. Иисус благодарит учеников за то, что они пребывали вместе с ним, и завещает им царство. Речь идет о том царстве, которое Иисус возвещал с первых дней своей проповеди, о котором говорил в притчах и которое теперь через его страдания и смерть должно было раскрыться для них во всей полноте. Слова, обращенные к Симону о том, что сатана просил, дабы сеять учеников как пшеницу, необычны словом сеять переведен глагол, означающий просеивать через сито. У кого просил? Скорее всего, у Бога. А Иисус молился Богу о том, чтобы вера Петра не оскудела. Здесь можно вспомнить историю Иова, которая начинается с того, что сатана просит у Бога разрешение подвергнуть праведника испытаниям, и Бог дает такое разрешение. Взаимоотношения между Богом и Сатаной таинственны и непостижимы, и мы не знаем, почему Бог слушает Сатану и позволяет ему совершать те или иные деяния над людьми. Но Иисус выступает здесь как ходатай за своих учеников перед Отцом. Его последняя молитва, которую донес до нас евангелист Иоанн, является почти исключительно молитвой за учеников. Иисус просит Отца, в числе прочего, о том, чтобы он сохранил их от зла или от дьявола. Предсказание об отречении Петра приведено у Луки в более краткой форме, чем мы прочитаем о нем у Матфея и Марка. Уникальным для всего корпуса Евангелий является призыв Иисуса купить меч. о каком мече идет речь? Обычно это место понимают в фигуральном смысле, как призыв к готовности дать отпор врагу, дьяволу. Вспоминает по этому случаю и слова апостола Павла: Облекйтесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша война не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Итак, станьте, припоясав чресло слова ваши истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а опять всего возьмите щит веры, которым вы угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть слово Божие. Однако апостолы говорят Иисусу не о духовном мече, а о двух вполне реальных мечах, имеющихся в их распоряжении. Ответы Иисуса иногда понимают в смысле довольно, хватит об этом. Слова могут быть поняты и так, и в том смысле, что двух мечей достаточно. Возможно, ответы Иисуса содержат в себе горькую иронию. Он готовит учеников к испытаниям, призывает к духовному бодрствованию, используя символические образы мешка, сумы и меча, а они начинают считать имеющиеся в наличии мечи. Как это часто бывало и прежде, Иисус говорит ученикам одно, они слышат другое, понимая буквально то, что сказано им в переносном смысле. Являются ли два меча, о которых сообщают Иисусу, боевым оружием? Иоанн Златоуст считает, что нет. Он полагает, что имеются в виду кухонные ножи, при помощи которых разделывали пасхального агнца. Другие толкователи говорят о рыболовных ножах. Однако один из этих мечей в скором времени будет извлечен из ножен, и им будет нанесен удар рабу первосвященника, что говорит скорее в пользу того, что у учеников было боевое оружие. Предположить, что Иисус рассматривал вооруженное сопротивление как одну из опций для самого себя, мы не можем. Такое предположение противоречило бы всему, что мы узнаем из Евангелия о добровольном характере его страданий и смерти. Но не полагал ли он, что меч может понадобиться кому-то из его учеников для самозащиты? В книге о Нагорной проповеди мы говорили о том, что Иисус не был абсолютным и безусловным пацифистом, каким его иной раз представляют. И после его смерти и воскресения церковь не встала на позиции безоговорочного пацифизма, всегда допуская возможность вооруженного сопротивления насилию, особенно если речь идет о спасении жизни других людей. А такая ситуация вполне могла возникнуть при аресте Иисуса. Впрочем, как отмечают толкователи, если бы речь всерьез шла о вооруженном сопротивлении двух мечей в любом случае было бы недостаточно против той толпы, которая должна была в скором времени прийти за Иисусом. Вполне вероятно, что сцена, описанная у Луки, имела иной смысл, и слова Иисуса не относились к предстоящим ему и его ученикам испытаниям. Так, например, Кирилл Александрийский полагал, что говоря о мечах, он предсказывал иудейскую войну. Некоторые современные исследователи находят это толкование более убедительным, чем любые попытки объяснить происхождение двух мечей или представить Иисуса и его учеников с зелотами, готовившими вооруженное восстание. Перейдем к повествованиям Матфея и Марка, сообщив о том, что Иисус и ученики, воспев, пошли на гору Ельонскую, Матфей продолжает.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 Говорит ему Петр, "Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя". Подобно говорили и все ученики. Версии Марка почти идентична, за исключением предсказания Иисуса Петру, которое у него звучит так: "Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоёт петух, трижды отречешься от меня". Иными словами, согласно Марку, отречение Петра должно произойти не до первого, а до второго пения петухов. Глагол соблазнитесь может указывать на сомнение, потерю веры и, как следствие этого, духовное падение. Ранее этот глагол возникал в прямой речи Иисуса неоднократно. В притче о сеятеле он говорит о тех, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. На горе Елионской Иисус предсказывает времена, когда его последователей будут предавать на мучения и убивать, они будут ненавидимы всеми народами за имя его. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. В обоих случаях речь идет о временах испытаний, когда многие поколеблются, не устоят в вере. И Иисус предсказывает, что именно это произойдет с учениками, когда он будет арестован ученики не просто соблазнятся они разбегутся в книге пророка Захарии на которую ссылается Иисус говорится о меч поднимись на пастыря моего и на ближнего моего говорит господь сувоёв порази пастыря и рассеются овцы Из этого изречения Иисус берет только слова о пастыре и овцах, применяя их к себе и своим ученикам. Ранее он говорил о себе как пастыре добром, находящемся в гармоничном единстве со своими овцами. Овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Но пастырь добрый не просто заботится об овцах, он полагает жизнь свою за них. Наступает время, когда он должен будет положить жизнь за овец, но гармония между ним и ими будет разрушена, потому что они в страхе разбегутся. Но Иисус предсказывает также и свое воскресенье. Более того, он заранее назначает ученикам встречу и не в Иерусалиме, где он будет распят, а в Галилее, где начиналась его проповедь, где он провел основную часть времени со своими учениками, где совершил все свои главные чудеса. Благословенная земля Галилея вновь примет его вместе с учениками. Далее в центре внимания евангелистов снова оказывается Пётр, горячий и импульсивный, который заявляет, что он никогда не соблазнится. У Марка слова никогда отсутствует. Иисус отвечает ему, что он трижды отречётся от него, использован глагол «отрицать» в пассивном залоге. Предсказание предваряется словами: "Истинно говорю тебе", придающими ему характер настойчивости и убедительности. Однако Петр продолжает упорно доказывать, что не отречется от учителя, даже в случае смертельной опасности. К Петру присоединяются и другие ученики, среди которых уже нет Иуды. Как известно, петухи поют трижды. Первое пение петухов бывает еще глубокой ночью, до рассвета. Второе ассоциируется с рассветом. Третье бывает с наступлением утра. Выражение в полночь или в пение петухов или «поутру», употребленное Иисусом, скорее всего, указывает на первое пение петухов. Как мы говорили, только у Марка Иисус предсказывает, что отречение произойдет до вторых петухов. Текст прочих евангелистов подразумевает, что это произойдет до первых петухов. В Евангелии от Иоанна предсказание об отречении Петра является частью беседы, начинающейся на Тайной вечере. Симон Пётр сказал ему: "Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: "Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною". Пётр сказал ему: "Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя". Иисус отвечал ему: "Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоёт петух, как отречешься от меня трижды". Версия Иоанна, как видим, сильно отличается от других версий описываемого события. Здесь сюжет начинается с вопроса Петра: "Куда ты идешь?», за которым вскоре последует вопрос Фомы: "Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?"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 Обещая, что хотя они и будут иметь скорбь, она сменится на радость, которую никто не отнимет от них, потому что они вновь увидят его. Именно в этом контексте разворачивается беседа с Петром. Предсказание Иисуса о том, что Петр отречется от него, было одновременно и предупреждением. Петр мог, запомнив это предупреждение, в нужный момент вспомнить о нем и не совершить то, о чем был предупрежден. Предвидение Божье не означает необходимости для человека совершить то, что Бог предвидит. Об этом мы много раз говорили на страницах нашего исследования, посвященного жизни и учению Иисуса в связи с различными персонажами евангельской истории. Иоанн Златоуст, говоря об отречении Петра, ставит ему в вину его самонадеянность. Он должен был прежде всего попросить помощи у учителя, а не обещать то, что потом не сможет выполнить. Сравнивая Петра с Иудой, Златоуст отмечает: первый, получив много помощи, не получил никакой пользы, потому что не захотел и не приложил собственного старания, а последний и при собственном старании пал, потому что не получил никакой помощи. Добродетель слагается из этих двух принадлежностей. Человек не должен надеяться только на себя. Он должен во всем уповать на Бога и просить от него помощи. Это один из многих уроков, вытекающих из истории отречения Петра. Не случайно Иисус заповедал ученикам заканчивать молитву словами: "И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого". Каждый человек, даже первоверховный апостол, нуждается в помощи Божьей, чтобы не оступиться, не соблазниться, не впасть в искушение, не стать добычей дьявола.